Атмосфера стала торжественной, как во дворце брак сочетаний. "Слушайте, спросил я у водителя. А вы знаете число пи? Это которое четырнадцать...» оно самое. Сколько знаков после запятой вы можете вспомнить?" «Тридцать "34 знаю точно", ответил водитель. "34? Ну да. Есть там одна подсказка. а, а что?" "Да так.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 — И Не говорите, отозвался водитель. Ну, да все равно, за каждую ночью приходит рассвет, любая дорожная пробка когда-нибудь дорассасывается. Так-то оно так, сказал я. Но разве все это не действует вам на нервы? Действует, конечно. Раздражает так, что место себе не находишь, особенно если торопишься, занервничаешь поневоле. Но лично я всегда стараюсь думать, что это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 Все равно что, скажем, справочное после обеда. Хо, насчет этого можно не беспокоиться. Господь ипостась, так сказать, одновременно множественного существования. Позвони ему в раз, миллион человек, и он будет говорить с каждым из миллионов в отдельности. И я не совсем понимаю. Разве это классическое толкование? Ну, то есть вы что не пользуетесь обычными богословскими терминами? Я видите ли, радикал из классической церкви не в ладах, О -о -о", сказал я. Автомобиль продвинулся еще на полсотни метров. Я зажал в губах сигарету и собирался уже прикурить, когда вдруг впервые заметил, что все это время, сжимая в руке зажигалку, совершенно бессознательно я унес с собой зажигалку, которую показывал мне секретарь, ту самую фирму «Дюпон» с овечьим гербом на боку.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 Мы проехали молча.